Глава Из-за захлопнутых ставней на всех окнах дома, несмотря на еще самое начало вечера и обилие света снаружи, внутри дома царила кромешная тьма, в которой для идеальной маскировки мне более чем достаточно было первой стойки иллюзорной техники дыхания пепла. Пустяшные затраты маны на ее поддержание в легкую компенсировались... естественным притоком самовосстанавливающейся в резерв То есть, по сути, задействованный мною иллюзорный минимум на деле практически ничего не стоил, обеспечивая, тем не менее, достойную защиту от разного рода неприятных сюрпризов, которые в огромном заброшенном доме, интуиция подсказывала, просто обязаны были быть. Развитое в вечном полумраке лишенной солнца изнанки ночное зрение, помогло мне вполне сносно ориентироваться и в непроницаемой для зрения обычного человека тьме дома. Оглядевшись, я легко распознал стены огромного холла и контуры мебели вдоль них и различил в дальнем углу пустынного зала ступени лестницы, вводящие снизу на второй этаж, а по сторонам темные арки выхода из холла в коридоры левого и правого крыльев первого этажа. Когда через несколько секунд глаза окончательно адаптировались к густому мраку вокруг, я разглядел на однотонном паркете пола россыпь подозрительных темных пятен. Присев на корточки у ближайшего из них, я осторожно дотронулся до пятна рукой. Подушечки пальцев наткнулись на твердую корку, ковырнув ее ногтями, которые, к слову, и на руках, и на ногах у меня за почти три месяца вынужденной командировки отросли, как когти у дикого зверя, я поднес оторванный от пятна кусочек к носу, и характерный медный оттенок в запахе подтвердил мою догадку, что это засохшая человеческая кровь. Как я уже говорил, кровавых пятен на полу в холле имелось предостаточно. И хотя ни трупов, ни даже каких-либо частей тел погибших здесь людей возле этих пятен не наблюдалось, я легко представил себе кошмарную резню, устроенную больше недели назад в холле тварями изнанки, сорвавшими входную дверь и прорвавшимися через образовавшуюся щель в дом. Отсутствие возле луж крови мертвой плоти убитых объяснялось до банальности просто — Прожорливые твари изнанки, разумеется, сожрали всех перебитых ими людей. Эти вечно голодные, ненасытные ублюдки и кровь бы всю здесь вылезали без остатка, но немалая часть ее успела впитаться в дубовый паркет пола. А древесину, даже окровавленную, платоядные твари из пола выгрызать не стали. Решив начать исследование дома с первого этажа, Поднявшись снова на ноги, я направился в левую боковую арку. По той простой причине, что в этой части дома я уже бывал однажды. Этот коридор вел к господской столовой, куда меня в роковое солнечное утро три месяца назад конвоировал на завтрак великан-братик. И в левом крыле я хотя бы примерно представлял, что где находится. В коридоре на полу пятен крови нигде практически не было. но этого безобразия, к несчастью, с избытком хватало в примыкающих к коридору боковых помещениях. Коридорные двери всюду были либо сильно покорежены, либо вовсе сорваны с петель и валялись на полу. И без слов было понятно, что люди, в панике спасающиеся от внезапного вторжения в дом твари изнанки, пытались прятаться от волны кровожадных преследователей за этими дверями. Несчастные забегали в помещение, захлопывали двери, задвигали засовы, где они имелись, разумеется, и барригадировали дверь всем, до чего успевали дотянуться. Горы битой мебели, обнаруженной мною у порогов практически всех боковых помещений, были неопровержимым тому подтверждением. Но для своротивших окованную сталью Массивную входную дверь монстров выбить эти тонкие деревянные перегородки, разумеется, не составило труда. Забаррикадированные людьми двери лишь немного оттянули час кровавой расправы над ними. В помещениях, за пробитыми извне дверями, засохших следов крови было в разы больше, чем в холле. Здесь кровавыми пятнами паркет пола был заляпан практически целиком. Кровавые потеки в изобилии имелись даже на обоих стен, а в некоторых помещениях капли засохшей крови я заметил даже на побелке потолка. Находящаяся практически в самом конце примерно пятидесятиметрового коридора господская столовая, как все предыдущие помещения, была превращена тварями изнанки в безобразные руины. Сваленные возле сорванной из петель двери лавки и стулья Превратились в гору переломанного хлама. Уцелел лишь огромный овальный стол по центру комнаты. Этот многотонный монумент, спасающийся в столовой несчастные, вероятно, попросту не смогли сдвинуть с места. Но его некогда лакированная столешница теперь зияла обилием глубоких царапин от когтей монстров. В одном месте край стола и вовсе был основательно погрызен тварью изнанки, зубастая пасть которой судя по глубине пропила в изуродованной древесине, запросто могла конкурировать с лучшими бензопилами моего родного мира. Огромное кровавое пятно у изуродованного зубами края столешницы, темной коркой засохшее на лакированной поверхности, наглядно объясняло причину гастрономического интереса твари пилы к столу. К следующим, за разгромленной столовой, последним помещением в левом крыле первого этажа, Оказалась кладовая, дверь в которую не была выбита полностью, а лишь скособочена на сторону, как входная в дом. Протиснувшись в достаточно широкую щель между дверью и косяком, я неожиданно оказался внутри достаточно чистой, сравнительно со всеми предыдущими помещениями, комнаты. Здесь у порога не обнаружилось битой мебели, и на полу нигде я не заметил пятен крови, что, очевидно, указывало на то, что в кладовой никто из людей от тварей не хоронился. Заваленные же мешками с мукой и крупами, катками с оленьями и маринадом, бочонками с медом и вареньем и прочей съестной, всячиной стеллажи кладовой для жаждущих кровавой плоти выходцев с изнанки гастрономического интереса не представляли. Потому, подломив дверь, Твари скоренько прочухли, что поживиться здесь им нечем, и свалили штурмовать другие помещения огромного дома. Почему дверь эта оказалась заперта, без наличия внутри прячущихся людей? Так ведь дверь кладовой в большом доме всегда запирается на ключ, дабы не провоцировать слуг на воровство хранящихся здесь барских припасов. Кстати, из-за того, что дверь кладовой в момент нашествия твари уже была заперта на замок, Здесь и не смог спрятаться никто из убегающих от тварей людей. Поблизости не оказалось никого с ключом от кладовой. А времени вышибать запертую дверь у спасающихся от монстров людей не было. Потому несчастные попрятались по другим помещениям, что их, увы, все равно не спасло. Обилие съестного на полках кладовой неожиданно сыграло злую шутку с моим истасковавшимся по нормальной еде организмом. На глаза вдруг словно опустилась кровавая пелена, и на какое-то время я полностью утратил связь с реальностью. Рывком очнувшись, я обнаружил себя уже внутри кладовой, жадно пожирающим содержимое кадки с мочеными яблоками. Вокруг меня на полу и полках, стеллажей рядами стояли еще десятки бочонков и кадок с выбитыми крышками, и еще большее количество холщевых мешков и мешочков, буквально. разодранных ногтями-когтями на пополам. Чего тут только не было. Соленые маринованные грибы разных сортов, соленые капусты, огурцы, помидоры и даже какие-то сливы. Моченые яблоки, груши, ягоды. Это, разумеется, в бочонках и катках. А из разодранной мешковины виднелись горки сухарей, сухофруктов, изюма, орехов, семечек. Также корзинки и лукошки свежих, недели-другой ранее собранных, ягод, фруктов и овощей. Мои голые ступни буквально по щиколотку утопали в горе, скопившейся под ногами, шелухи и объедков. А недавно впалый, как яма, живот, теперь выпирал баскетбольным мячом, как у без пяти минут мамочки на последнем месяце беременности. «Твою ж мать! Это ж с какого хрен это так? Псих? Зараза! Почему не сказал?» «Что такое сходство и после диеты живовой? Возможно!» Пропыхтел я сквозь икоту, взывая к коварному всезнайке. На предъяву мне, разумеется, никто не ответил. И я стал опасливо ощупывать перемазанными во всякой всячине руками выпирающий безобразно живот. Ожидаемо через считанные секунды обожравшееся пузо ударом тока пронзила боль несварения. «Ань!» — взвыл я, ощущая, что раздувающийся, как воздушный шар, живот с секунды на секунду разорвется к хренам в районе пупа. Но лопнуло в итоге совсем не там. Заглушая мой крик, за спиной вдруг раздался хлопок взрыва, от децибелов которого разом заложило оба уха, и перед моим ошалелым взором загорелись тут же строки системного лога. «Внимание!» критический уровень массы тела восстановлен. Вам начисляется плюс два к параметру сила, плюс один к параметру выносливость. Нажаренный живот мгновенно сдулся, словно его и не был никогда. Зато люто заболела порванная жопа. И ударившая в нос волна серого дорода подсказала неприглядную разгадку случившегося еще до того, как я обернулся и увидел залитый фонтаном жидкого дерьма стеллажи. «Фига себе, просрался!» — пропыхтел я и затрясся в припадке нервного хохота. От накатившего волной облегчения у меня предательски подкосились ноги, и чтобы не рухнуть голой задницей в собственное дерьмо, я ухватился за торчащий из стеллажа здоровенный кованый гвоздь. Раздавшийся после этого моего спонтанного действия где-то под ногами металлический ляск пробудившегося механизма, заставил мгновенно взять себя в руки и приготовиться к бою. И когда метровый кусок пола между стеллажами впереди вдруг рывком распахнулся в стороны, в моей правой руке уже материализовался верный топор.